За время вынужденного отдыха Роен успела перевести дыхание и оглядеться по сторонам. Сквозь просветы в лиственничной роще, благодаря которой Гон и получил название, виднелась долина. У подножия холмов расстилался просторный луг, покрытый зелёной травой. Там местами виднелись пятна серовато-грязного снега, оставшегося после снегопада на прошлой неделе. Именно на этом лугу и были расставлены номера Перед началом охоты стрелки кинули жребий, чтобы определить, кому какой достанется. Теперь каждый из охотников занял свое место, а за его спиной заряжающий держал ружье, готовясь передать, как только магазин перво опустеет. «Кто из них, сэр Николас?» — спросила Роэн, и Джорджина указала на человека у дальнего номера. «Вон тот, высокий», — ответила она. В этот момент по рации раздался очередной приказ. «Левый край, тихонечко. Начинайте стучать». Загонщики принялись стучать палками. Не слышно ни криков, ни улюлюканья, всё было строго рассчитано. Медленно вперёд. Останавливайтесь, спугнув птиц. Ширенга людей шаг за шагом продвигалась вперёд, и в кустах ежевики впереди роин услышала тихий шорох фазанов, которые отступали всё дальше, до самого последнего момента не желая взлетать. На их пути пролегал ещё один ров, заросший непроходимыми кустами ежевики. Некоторые крупные собаки вроде лабрадоров остановились перед этой непреодолимой для них преградой. Джорджина свистнула, и маг мгновенно навострил уши. Пёс промок, его шкура превратилась в сплошную массу из меха, грязи, колючек и сучков. Розовый язык высовывался из уголка улыбающейся пасти, а обрубок хвоста бешено молотил из стороны в сторону. В этот миг маг являлся счастливишешим псом в Англии. Он выполнял работу, для которой был рождён. Давай, Мак, приказала Джорджина. Вперёд, выгони их оттуда. Спенэль нырнул в самый густой куст и полностью исчез из виду. Минута принюхивания, копания, и вот в глубине канавы раздалось сердитое куда-то нехлопанье крыльев. Из кустов вылетела пара птиц. Сначала показалась самка, тускло-коричневая, размером с курицу, она не привлекала взора, но последовавший за ней самец был великолепен. Голову фазана венчала золотая корона, а щёки и бородка отливали алым. Хвост состоял из светло-коричневых и чёрных полос и по длине почти не уступал телу. Остальные перья горели разными цветами. Глядя, как фазан поднимается в низкое серое небо, сверкая подобно драгоценному камню, брошенному рукой императора, Роен восхищённо охнула: "Смотри, как они летят!" проговорила Джорджина. "Какие красавцы!" Лучшая пара за сегодня. Спорим, охотники не коснутся и пёрышка на их спинках. Птицы поднимались всё выше и выше, причём самка вела самца за собой, пока ветер над холмом не подхватил их и не понёс к долине. Загонщики любовались прекрасным зрелищем. Им пришлось немало потрудиться, чтобы достичь своей цели. Они подгоняли птиц, и ветер уносил их голоса. Загонщики радовались ввиду высоко летящих фазанов. Вперёд кричали они: "Выше!" В строй загонщиков невольно остановился, следя за полётом пары птиц, боровшихся с ветром. Над дне долины все стрелки подняли лицы кверху, и те виднелись с бледными пятнами на фоне зелёной травы. Даже с высоты было заметно, как охотники волнуются, дожидаясь, пока фазаны разобьют достаточную скорость, перестанут махать крыльями и начнут парить, спускаясь в долину. Да, дичь выдалась не из лёгких. Пара высоко летящих фазанов, подгоняемых ураганным ветром, снижалась на предельной скорости и должна была пронестись над двенадцатью ружьями. Люди внизу ожидали подходящего момента, хотя даже самый лучший стрелок мог рассчитывать только на одну из птиц, кто бы осмелился позариться на обеих. — Ставлю фунт, — подала голос Джорджина. — Фунт, что оба улетят. Ни один из загончиков не принял ставку. Ветер постепенно сносил фазанов в бок. Вначале они летели точно в середину линии огня, теперь же приближались к дальнему её концу. Роен видела, что стрелки внизу напряглись, когда начинало казаться, что птиц несёт на них, и расслабились, когда те оказывались вне досягаемости. Причина подобного облегчения была очевидна. Никто не хотел стрелять по такой сложной мишени, будучи в центре всеобщего внимания. В конце концов, на пути птиц остался только один стрелок. Последний. «Ваша птица, сэр!» — шутливо окликнул его товарищ, и Роэн невольно задержал и дыхание. Николас Куэнтон Харпер, казалось, и не подозревал о приближении фазанов. Он стоял совершенно спокойно, слегка сгорбившись, держа под мышкой ружье. оба ствола которого смотрели вниз. Наконец, самка оказалась перед ним примерно под углом 60 градусов, и владелец поместья в первый раз шевельнулся, небрежно подняв ружье вверх. В некий момент он одним движением упер приклад в плечо, прицелился и выстрелил. Из-за расстояния звук не сразу долетел до Роэна. Дернулся магазин, а из дула поднялся голубоватый дымок. Потом сэр Николас опустил ружье, а самка неожиданно Опустила голову и сложила крылья. Она не билась в судорогах, потому что пуля попала в голову и убила ее мгновенно. Звук выстрела донесся до роен, только когда тело птицы полетело вниз. К этому моменту над головой Николаса оказался самец. На сей раз охотник вскинул ружье одним движением, но отклонился назад так, чтобы дуло указывало вверх, напоминая натянутый лук. И снова оружие у него в руках выстрелило. Он промахнулся, — подумала Ройн одновременно с облегчением и разочарованием, когда самец продолжил полет, на вид целый и невредимый. С одной стороны, ей хотелось, чтобы бедная птица спаслась, а с другой — чтобы человек восторжествовал. Но постепенно направление полета самца начало меняться, крылья сложились, и он перекувырнулся в воздухе. Ройн не знала, что пуля вошла ему... в сердце, и потому фазан умер через несколько секунд после ранения. Когда самец полетел вниз за предыдущей жертвой, по ряду загонщиков прокатились приветственные крики. Даже некоторые стрелки не смолчали. "Хороший выстрел, сэр", закричали они. Роэн не присоединилась к радующимся, но всё же ненадолго позабыла об усталости и холоде. Она едва ли могла понять, какое искусство требуется, чтобы попасть в цель в такой ситуации, но стрелок произвёл на неё впечатление. С первого взгляда этот человек соответствовал тому, что о нём рассказывал Дурайт. Когда охота закончилась и уже стемнело, по лесной дороге, к усталым загонщикам и их собакам подъехал старый армейский грузовик. Мать подтолкнула Роен вперёд, а потом влезла вслед за ней вместе с Магом. Они с готовностью опустились на одной из длинных жёстких скамеек, и Джорджина, закурив сигарету с радостью присоединилась к беседе егерей и загонщиков. Роэн Моуч сидел на краю скамейки, наслаждаясь чувством победы. Она перенесла этот тяжёлый день. Она ужасно устала, но почему-то испытывала некоторое удовлетворение. Целый день ей удалось не думать ни о краже свитка, ни об убийстве Дурайда, ни о неизвестном невидимом враге, готовящем для неё мучительную смерть. Грузовик спустился с холма и затормозил, достигнув самого низа и немного съехав на обочину, чтобы пропустить зелёный Range Rover. Когда машины поравнялись друг с другом, Роэн повернулась, посмотрела в открытое окно дорогого внедорожника и встретилась взглядом с Николасом Квентон Харпером. Она в первый раз увидела его настолько близко, чтобы рассмотреть черты лица и немало удивилась молодости баронета. Роэн думала, что ему примерно столько, сколько было Дурайду. Оказало, что хозяину Квентон Парка не больше 40. В густых чёрных волосах проглядывали только первые серебряные нити. Загорелое лицо со слегка обветренной кожей выдавало испытанного путешественника. Из-под тёмных бровей смотрели зелёные пронзительные глаза. Сэр Николас улыбался какой-то шутке, брошенной водителем грузовика, говорившим сильным йоркширским акцентом, а в глазах застыла печаль. Броин вспомнила, что рассказывал профессор о недавней утрате Харпера, и её сердце немедленно исполнилось сочувствия. В конце концов, она не одинока в своём горе. Их взгляды встретились, и выражение лица баронетты изменилось. Ройн прекрасно знала, что хороша собой, и чувствовала, когда это осознавали мужчины. Она явно произвела впечатление на хозяина Куэнтон-парка, но не испытала от этого ни малейшего удовольствия. Слишком свежа была рана, нанесенная смертью Дурайда. Ройн отвернулась, и рейндж-ровер покатился вперед по дороге. — Да. Лекция в университете прошла успешно. Роен обладал искусством слова, а тема выступления была ей хорошо знакома. Рассказ о находке могилы царицы Лострис и спрятанных там свитков по-настоящему захватил слушателей. Многие из них читали книгу и после лекции забросали докладчицу вопросами: насколько сказанное там правда? Роен старалась отвечать мягко, не желая порочить автора. После этого профессор Диксон пригласил Роин и ее мать на обед. Он был в восторге от успеха Роин и заказал самую дорогую бутылку кларета в карте вин, чтобы отметить такое радостное для него событие. Диксон даже немного огорчился, когда Роин отказался от бокала. — Боже мой, я совсем забыл, что вы мусульманка, — извинился профессор. «Копт — Копт, — поправила его она, — и дело тут не в религии, мне просто не нравится вкус. «Не беспокойтесь», — утешила его Джорджина, — «у меня нет такой склонности к мазохизму, как у моей дочери. Должно быть, она унаследовала ее от отца. Я помогу вам справиться с этим прекрасным вином». После выпитого кларета профессор стал благодушен и развлекал женщин историями об археологических находках, сделанных им за долгие годы. Когда принесли кофе, он снова повернулся к Роэн. «Боже мой, я забыл сказать, что устроил для вас посещение музея в Квентон-парке на следующей неделе». «Любой день во второй половине, только позвоните заранее миссис Стрит, и она вас встретит и впустит внутрь. Это личный помощник Николаса». Роин запомнил дорогу к Куэнтон-парку с тех пор, как ездила с Джорджиной на охоту, но на сей раз она оказалась за рулем ленд-ровера одна. Массивные железные ворота в помесье украшало искусное литье. За ними дорога разделялась, и несколько указателей сообщали «Куэнтон-парк — частная собственность». Администрация поместья и музей. Дорога к музею вела через оленьи заповедник, где стада коричневато-жёлтых оленей паслись под облетевшими дубами. Сквозь туман виднелись очертания большого дома. Согласно путеводителю, вручённому ей профессором, дом был построен сэром Кристофером Ренном в 1693 году, а парк посажен знаменитым садоводом-дизайнером Брауном 60 лет спустя. Результат Производил впечатление. Музей находился в Буковой роще, в полумиле от дома. К зданию явно неоднократно пристраивались новые части. Миссис Стрит ждала у боковой двери и, впуская Роин внутрь, немедленно представилась. Она оказалась весьма уверенной в себе седовласой женщиной средних лет. «Я была на вашей лекции в понедельник вечером. Просто замечательно! У меня есть для вас путеводитель, и вы увидите, что экспонаты подробно описаны». Я занимаюсь этим почти 20 лет. Других посетителей сегодня не будет, так что вы будете предоставлены самой себе. Можете просто побродить вокруг в своё удовольствие. Я ухожу не раньше 5, так что времени достаточно. Если вам потребуется помощь, мой кабинет в конце коридора, не стесняйтесь. Роин вошла в зал африканских млекопитающих, и музей захватил её целиком. В комнате приматов были выставлены все без исключения виды обезьян, обитающих на континенте, от огромного самца горилл с серебристой спиной до изящного коллобуса с длинным чёрно-белым мехом. Хотя некоторым экспонатам было более сотни лет, все прекрасно сохранились и были представлены наилучшим образом в рисованных диорамах, изображающих естественную среду обитания. Должно быть, над музеем потрудилось немало искусных художников и таксидермистов. Даже вообразить сложно, сколько это могло стоить. Роэн решила, что 5 миллионов долларов, вырученных за украденный фриз, были потрачены не зря. Роэн прошла в зал антилоп и принялась любоваться чудесными животными. Она остановилась перед зарамы семьи гигантских соболиных антилоп. относящихся все давно вымершему ангольскому виду гиппотрагу снигер вариани. Восхищаясь самцом с угольно-чёрной спиной и белой грудкой, Роин грустила о его безвременной гибели от руки одного из семьи Квентин Харпер. Потом она укрикнула себя в упусти, если бы не странный пыла охотник-коллекционер, убивший животное, будущие поколения никогда бы не увидели антилопа во всей красе. Роин прошла в следующий зал, посвящённый африканским слонам, и остановилась в центре комнаты перед парой таких огромных бивней, что казалось, они не могли принадлежать живому зверю. Бивни больше напоминали мраморные колонны эллинского храма, посвящённого Диане, богине охоты. Роин прочитала подпись. Бивень африканского слона Loxodonta africana. отстрелен в 1899 году сэром Джонатаном Квентон Хартером. Левый бивень 289 фунтов, правый бивень 301 фунт. Длина большего бивня 11 футов 4 дюйма. Диаметр 32 дюйма. Самый большой бивень когда-либо добытый охотником-европейцем. Охотничий трофей был вдвое выше роен и немного толще её талии. проходя в египетский зал, молодая женщина ещё дивилась размеру и силы животного, которому принадлежали такие огромные бивни. Роен резко остановилась и два, заметив фигуру в центре комнаты. Это была пятнадцатифутовая статуя Рамзеса II, выполненная из полированного красного гранита. Фараон стоял на мускулистых ногах, одет только в сандалии и складчатую юбку. В левой руке он держал остатки боевого лука, от которого отломились верхние и нижние части. Но то были единственные отмечены времени на статуе. Остальное сохранилось превосходно, различались даже следы резца скульптора. В правой руке фараон держал печать с царским картушем. На величественной голове покоилась высокая двойная корона верхнего и нижнего царства. Выражение лица было спокойным и загадочным. Роен Узнала статую, потому что ее брат-близнец стоял в Большом зале музея Каира. Она проходила мимо нее каждый день по пути на работу. Археолога начала охватывать гнев. Одно из главных сокровищ того самого Египта. И украдено из какого-то святилища ее страны. Статуе здесь не место. Она должна находиться на берегах Великой реки Нил. Ройн даже задрожала от силы собственных чувств. Подошла к статуе, чтобы посмотреть на нее повнимательнее и прочесть... иерографическую надпись у основания. В центре заносчивой надписи красовался царский картуш. «Я, божественный Рамзес, повелитель десяти тысяч колесниц. Страшитесь меня, враги Египта!» Ройн не стал читать перевод вслух, это сделал негромкий низкий голос прямо за ее спиной. Она не слышала шагов. Ройн резко обернулась и увидела перед собой хозяина музея. Тут стоял засунув руки в карманы бесформенного синего кардигана с дырой на локте. Кроме того, на хард перебыли выцветшие, поношенные джинсы и мягкие тапочки с монограммой. Так частенько одеваются некоторые английские джентльмены, поскольку нельзя показывать, что ты заботишься о собственной внешности. Простите, не хотел вас напугать. Баронэтли не улыбнулся. Зубы у него были белые и слегка неровные. Неожиданно выражение лица Никаласа изменилось. Он узнал женщину. "А, это вы?" Роен должно было польстить, что он запомнил её, хотя видел её всего мгновение, но что-то в глазах Броннета вызывало внутренний протест. Тем не менее, она приняла протянутую руку. "Ник Куэнтон Харпер", представился он. "Должно быть, вы бывшая студентка Персиваля Диксона. Кажется, я встречал вас на охоте в минувший четверг. Вы не были загонщицей?" У Харпера Оказались очень приятные, обезоруживающие, дружелюбные манеры, и раздражение оставило ее. «Да, я Роэн Аль Симма. Насколько я знаю, вы были знакомы с моим мужем, Дурайдом Аль Симма». «Дурайд! Конечно, я его знаю. Прекрасный человек. Мы с ним провели немало времени в пустыне. Один из самых лучших людей среди тех, с кем я знаком. Как он проживает?» «Он мертв». Роэн не хотела, чтобы ответ прозвучал так прямо и бездушно, но другого способа сказать правду не видела. Мне очень жаль. Я не знал, как и когда это случилось. Совсем недавно, 3 недели назад, его убили. Господи. В глазах Николаса читалось искреннее сочувствие, и Роэн снова вспомнила пережитую им трагедию. Я звонила ему в Каир не более 4 месяцев назад. Он был весел и жизнерадостен, как всегда. Убийцу нашли. Она покачала головой и осмотрела зал, чтобы хозяин музея не заметил её полные слёз глаза. У вас удивительная коллекция, проговорила она. В основном благодаря моему деду. Николас немедленно понял её желание сменить тему. Он служил у Ивлина Бэринга, Овера Бэринга, так звали его, многочисленные враги. Он был представителем британской империи в Каире, когда Да, я слышала об Ивлине Берринге, перебила Роэн. Первый граф Кромера, британский генерал-консул в период с 1883 по 1907 год. Всё это время он был единовластным правителем моей страны и имел много врагов, как вы подметили. Николас прищурился. Персиваль предупреждал, что вы были одной из лучших его студенток, но не предупредил, что вы националистка. «Очевидно, мне не стоило переводить надпись на статую Рамзеса. Вы справились бы и сами. Мой отец служил при Гамале Абдель Насаре», — пробормотала Роин. «Именно Насар окончательно освободил Египет от власти Британии. Став президентом, он национализировал Суэцкий канал к немалой ярости англичан». «Ха», — сказал Николас, — «значит, мы по разные стороны баррикад». Но всё изменилось. Надеюсь, мы не станем врагами по такому поводу. Нет, согласилась Роен. Дурайт очень уважал вас, а я его. Харпер снова сменил тему. Мы очень гордимся коллекцией У Шепци. У нас есть экспонаты из могилы каждого фараона со времён древнего царства и до дней Птолемея. Позвольте показать их. Роен последовала за ним к огромной витрине, занимающей целую стену. Все полки в ней были уставлены статуэтками, которые помещали в могилы фараонов, чтобы они служили покойным правителям в загробном мире. Николас открыл стеклянную дверцу ключом и вынул самые интересные экспонаты. Это ушебти-маия, который служил трём фараонам: Тутанхамону, Эе и Хорамхебу. Это статуя из могилы Эе. который умер в 1343 году до нашей эры. Он протянулся в статует Куроян и там прочитала древнюю надпись так же легко, как заголовки утренней газеты. Я, Майя, казначей двух царств, я отвечаю за божественного фараона Эе. Да живёт он вечно. Она заговорила по-арабски, чтобы проверить собеседника, и тот бегло и правильно ответил на том же языке. Кажется, Персиваль Диксон сказал мне правду. Наверное, вы были необычной студенткой. Теперь их объединяли общий интерес и возможность говорить на английском и арабском. В результате изначальный антагонизм между ними несколько сгладился. Николас и Роен медленно шли по залу, останавливаясь перед каждой витриной и осматривали все интересные экспонаты. Казалось, они перенеслись назад во времени на 1000 лет. Что часы и дни по сравнению с такой древностью. Поэтому голос миссис Стрит, прервавшей увлекательную экскурсию, Вырвал обоих как бы из сладкого сна. «Я ухожу, сэр Николас. Можно доверить вам запереть дверь и включить сигнализацию? Охрана уже заступила на пост». «Который час?» Николас ответил на собственный вопрос, бросив взгляд на остальной роликс сабмаринер. «О, пять сорок!» «Куда же пропал весь день?» Он театрально вздохнул. «Идите скорее, миссис Стрит. Извините, что задержали вас». — Не забудьте включить сигнализацию, — еще раз напомнила секретарша, а потом повернулась к Роэн. Он становится таким рассеянным, когда оседлает любимого конька. Она явно относилась к своему начальнику, как тетушка к непоседливому племяннику. — Вы дали довольно ценных указаний. — Ступайте, — ухмыльнулся Николас и обратился к гостю. — Не могу отпустить вас, не показав кое-что, добытое не без помощи дурайда. Можете задержаться на пару минут. Роин кивнула, и он сделал движение, желая взять её за руку, но затем поспешно отступил. В арабском мире оскорблением считалось даже случайное прикосновение к женщине. Роин оценила вежливость по достоинству и прониклась к хозяину Квентин Парк ещё более тёплыми чувствами. Он провёл её через музейные залы к двери с надписью Служебное помещение, вход только для сотрудников, потом по длинному коридору к двери в самом конце. Святая святых. Браннет пропустил Роен вперёд. Простите за беспорядок. Мне надо наконец прибраться здесь. Моя жена обычно Он неожиданно умолк и бросил взгляд на семейную фотографию в серебряной рамке на столе. Николас сидел под развесистым дубом на коврике для пикника рядом с красивой черноволосой женщиной. Возле пристроились две девочки, сильно напоминающие мать. Младшая сидела на коленях у Николаса, а старшая стояла рядом, держа под усцы шотландского пони роен бросила взгляд на спутника и прочла в его глазах бесконечное горе